Заключение. Письмо страстным душам. Если бы я попыталась суммировать всю эту книгу в одном предложении, оно было бы таким «С вами всё в порядке». Более того, вы невероятно необычайно чувствительная и отважная душа. В нашем обществе попытки скрывать и притуплять любые сильные эмоции и экзистенциальный ужас считаются нормой. Когда ситуация невыносима, люди привычно зажмуриваются и притворяются, что ничего не происходит. Многие намеренно предаются бессмысленной деятельности или мимолетным удовольствиям, чтобы заглушить голос разума. Чаще всего люди выбирают жизнь без страсти, потому что она кажется легче и надежнее. Однако людям, родившимся с чувствительной и восприимчивой душой, сложно так поступить. Ваша натура заставляет вас ощущать себя чужаком в чужой стране. Вы начинаете рыдать на ровном месте. Вы невероятно чувствительны ко всему окружению и болезненно эмпатичны к людям вокруг вас. И дело не в том, что вы пытаетесь быть не такими, как все, или притворяетесь, что вы особенные. Вы просто не можете приглушить свою природную способность многое видеть и чувствовать. Видимо, вы не в состоянии закрыть глаза на мрачную и жестокую реальность и не отрицаете конечность нашего существования, неизбежность перемены и шаткость всего сущего. Ваша эмоциональная чувствительность не позволяет вам смириться с лицемерием мира. Вы особенно остро осознаёте правду и несправедливость, испытываете болезненный восторг при встрече с прекрасным. Можно сказать, что вы человек с острым разумом и безграничной восприимчивостью. Возможно, вам уже говорили или вы сами осознаёте, что ваша душа старше вас. Ваша сентиментальность означает, что вас разочаровывает приходящая природа всего прекрасного в мире. И вас нередко охватывает смутное чувство тоски по своему настоящему дому. Пусть даже другие этого не видят, и вы сами ещё это не признали. требуется немало смелости, чтобы быть вами. Страсть к жизни — непростая и малоисследованная дорога. Само слово «страсть» — «passion» — происходит от латинского глагола «patio», в переводе «страдать, претерпевать». Страстная жизнь требует особого рода открытости, которая заставляет вас полностью отдаваться в з л ё т а м и падениям, потерям и находкам, удовольствию и боли, которые несет жизнь. Выбрав путь страсти, вы обязываете себя увидеть реальность со всей ее сложностью и изменчивостью, даже если это ранит, тревожит и утомляет вас. Вы понимаете, что у вас нет иного выхода, кроме как принимать жизнь всерьез, и стремитесь жить страстно и открыто, полностью присутствуя в жизни. Как бы сложно это ни было, ваша страстная одаренная душа упорно отказывается затихать. Примите ее с широко открытыми глазами. В глубине души вы понимаете, что испытываете радость и оживление в той же степени, что и страдания, которые можете вынести. В конце концов, что за жизнь без чувствительности? Именно э т о ваша часть дарит вам столько яркости и осмысленности. Пусть она рождает как восторг, так и ужас. Это также источник всего самого драгоценного и памятного. Когда вы перейдёте на новый уровень мышления, то увидите, что быть рождённым эмоционально-чувствительным не случайность и не неудача. Я ни в коем случае не хочу преуменьшать боль, которую вы вынесли к этому моменту, но этот опыт станет для вас вратами к открытию вашего истинного значения и призвания. Когда вы позволите себе изучить свои раны и смело пересмотреть болезненные воспоминания, когда вы сможете отважно и терпеливо позволить грусти и гневу проделать свою работу, не раздувая и не подавляя их, тогда вы, наконец, достигнете дна своей души. Именно там отыщете источники роста и прозрения. Как пел Леонард Коэн, во всем есть трещины, именно через них свет попадает внутрь. Если вы допустите вероятность того, что все, что вы считали неправильным, на самом деле было правильным, вам откроется совершенно новый мир. Неожиданно все обретет смысл, и опыт непонимания и насмешек станет частью приглашения, которое дает вам жизнь. Сделать шаг вперед. Жизнь призывает вас стать философом, пламенным борцом, гениальным художником или зрелой душой полной мудрости. С этой точки зрения ваша борьба и страдания не бессмысленны. Словно шаман вы прошли инициацию, чтобы вернуть страсть и правду коллективному сознанию. Вы прирожденный лидер. Вы задаетесь вопросами и возглавляете прогресс, проливая свет на реальность, которую другие еще не видят или не понимают. Вы можете отрицать это, бороться с этим, но вы не сумеете подавить дарованные вам прозрения и взгляд на вещи. Быть может, вы не выбирали этот путь, но он ваш. Ваша страсть к жизни проявится в реальном даровании, когда вы сможете соединить ее со способностью видеть красоту и увязывать вещи воедино с помощью интеллекта и креативности. Именно этим занимаются художники и поэты. И, к сожалению, по сей день... В нашем мире индивиды, способные к видению и прозрению, по-прежнему признаются безумцами или больными. Чтобы направить свои способности на создание результата, сначала вы должны наладить здоровые отношения со своей страстностью. Критически важно не поддаться желанию рассматривать ее как болезнь. Вместо того, чтобы захлебываться, страдать и попадать в изоляцию из-за своей эмоциональной чувствительности, Вы должны использовать ее для создания смыслов и систем, для поиска своих людей и, в итоге, для максимальной реализации своего потенциала. Эмоциональная чувствительность и возбудимость — ключи к вашей самореализации. Пока вы прячетесь и отступаете, вы не делитесь с миром своими дарованиями и не служите миру, делая вместо этого мелкие ставки. Приняв свою эмоциональную чувствительность, вы осознаёте, что она ведёт вас к свободному существованию в мире. Вы сможете, наконец, перестать бороться, притворяться тем, кем вы не являетесь, подавлять и скрывать свою чувствительную и страстную натуру. Аутентичная жизнь щедра и полна парадоксов. Лишённая опор, но богатая, пугающая, но полная уверенности. незнакомая, но родная. В ее хаотичности вы ощутите приливы спокойствия, восторга, надежды и удовольствия, а также волны блаженства, когда ваше истинное «Я» наконец отыщет свой настоящий дом. Я хочу поделиться с вами цитатой из книги и д е м и а н История юности», написанная Эмилием с и н г л е р о м Германа Гессе. и пожелать счастья на этом невероятно важном героическом пути. Нас, отмеченных печатью, мир мог по праву считать странными, даже сумасшедшими и опасными. Мы были пробудившимися или пробуждающимися, и наши стремления сводились ко всё более совершенному бодрствованию.